Глава двадцатая Тело Кихиры изогнулось дугой, рот распахнулся в немом крике, длинные пальцы с обломанными ногтями, словно когти дикого животного, заскрежетали по полу. Еще пара секунд этого ужасного зрелища, и Кариме обмяк. Голова дернулась, из уголка губ побежала струйка крови. Я, взволнованная до такой степени, что даже дышать не могла, плюхнулась на попу, с ужасом таращась на парня. Он он что? прошептала еле слушающимися губами. Нет. Голос превратника был на удивление спокоен, в нём не осталось и следа недавнего нетерпения и ярости. Просто он опять без сознания. Протянув руку и щёлкнув пальцами по всё ещё торчащему из груди осирица приспособлению, добавил ехидно. Так оставим или всё же достанете из него инъектор? "И что?" переспросила, пытаясь уловить какую-то мысль. "Инъектор?" но ну? превратник поднял на меня глаза. "Можем и так оставить, правда, следует учитывать возможность заражения." "Нет, нет." Переместившись ближе к парню, протянула руку и, сглотнув набежавший вязкий ком, дёрнула приспособление вверх. Отбросив в сторону странный предмет, второй рукой вцепилась в полу его куртки, распахнув её на груди. приложив ухо прислушалась ровный мерный стук сердца его нужно перенести и ещё еду в этот момент я снова вспомнила о великане всё так же неподвижно лежащем в углу странной комнаты тут я вам не помощник спокойно протянул преврадник думаю вы сами сможете дотащить их обратно самостоятельно а я приготовлю для вас что-нибудь перекусить что Я непонимающе уставилась на него. «Но вы же...» «Мне пора. Советую долго тут не задерживаться, мало ли». Призрак бросил выразительный взгляд на саркофаг, в котором неподвижно лежал его двойник. «Эй, подожди!» Я вскочила на ноги, кидаясь ему на перерез. «Не бросай меня тут одну». Но призрак лишь улыбнулся и растворился в воздухе, так и не дождавшись меня. А буквально пару секунд спустя за спиной раздалось его тихое, но полное ехидства замечание. И всё же я бы поторопился. Ниши прорычала вслух и бросилась к Хире. Тереть время на то, чтобы обернуться и ответить этому заносчивому существу, не хотелось. Повторно проверив пульс, оставила его и направилась к Юде. Аккуратно приблизилась к мужчине, лежащему на полу без сознания. не обнаружив никаких видимых повреждений аккуратно присела рядом и протянув руку коснулась пальцами ши Эй йодер позвала его но никакой реакции не получила затем похлопала по щеке поднялась и попихала в бок носком ботинка Ворт потеряв надежду привести великана в сознание вернулась к раненному кихере и подхватив того за ноги потащила к выходу из помещения Дотянув его до проёма, ведущего вон из зала, бросила там и стараясь не смотреть на красный след, оставленный на полу, направилась к ворду. Йода раздвинуть с места хоть и с трудом, но всё же удалось. Через 10 минут я отволокла его по освещённому коридору ровно до того места, откуда тело Кихира, оставленное позади, терялось в темноте. Бросив великана посреди дороги, медленно вернулась и подхватив асурийца за ноги, снова потащила его. Странную двойную дверь прикрыла сразу, как только появилась такая возможность и тут же ощутила себя хоть в какой-то безопасности. В комнату, выделенную нам привратником, я вползала уже на коленях. Усталость была настолько сильной, что даже дышать удавалось с трудом. Но пересилив себя, все же до волокла до середины комнаты сначала одного, а потом второго. Кажется, я вырубилась прямо на йодере. Разбудил меня невероятный и великолепный аромат мяса с овощами. Гулко сглотнув, я с трудом распахнула глаза и удивленно заозиралась. Дело в том, что я, несмотря ни на что, совершенно четко помнила, что уснула, если не на полу, то точно уложив голову на грудь великану. Сейчас же я сидела в кресле, откинувшись на подушке. Ворт лежал на полу рядом с кроватью, на которой расположился раздетый по пояс кихира. Осторожно спустившись с кресла, я подползла к кровати и, потянувшись к нему, ощутила ровное сердцебиение. Осмотрела его плечо, аккуратно обработанное и более не кровоточащее. Переместившись в сторону, проделала то же самое с ёдой. Такой же ровный и уверенный пульс, никаких внешних повреждений. Только после этого я позволила себе обернуться к столу, уставленному блюдами, источающими умопомрачительные ароматы. Приблизившись, поднялась и плюхнувшись на стол, начала торопливо хватать то одно, то другое. Спустя 10 минут, откинувшись на спинку стула, громко и удовлетворённо выдохнула. Тебе необходимо было поесть, и я рад, что ты наконец нормально питаешься, Сари. Раздалось откуда-то сбоку, и, повернувшись, я встретилась с заинтересованным взглядом превратника. Я звала тебя протянула тихо, продолжая изучать лицо призрака. Хотя теперь его уже было сложно назвать призраком. С каждым новым появлением казалось, что тело синеволосого уплотняется, становясь всё более настоящим, реальным. Он промолчал, обходя стороной кровать, лежащего на полу Йоду. Кто его поднял, а рану обработал? Не получив ответа, продолжила. Меня сюда перенёс. Я, сказал он, улыбнувшись. Это было не трудно. А я задохнулась от возмущения. То есть и сюда ты мог их сам перенести? Да. Снова кивок в ответ. Так какого низшего ты заставил меня тащить их самостоятельно? прорычала, поднимаясь со стула и нащупывая одной рукой нож, который только что использовала для нарезания мяса. Не стоит, ответил привратник, бросив очередной ехидный взгляд через плечо. Зато ты, Сари, наконец поела, как полагается. Они напрасно рассчитывали на то, что если ты будешь слаба физически, то и источник будет слаб. Тело не имеет никакой ценности, если ум сильнее его. Что? протянула ошарашенно, сильнее сжимая пальцами рукоять ножа. Что за? Они ошиблись, продолжал между тем превратник. Твоё физическое состояние не важно для наших целей, но позволить морить тебя голодом? Нет, это глупо. Гораздо проще держать тебя без сознания и качать энергию, необходимую для восстановления. Только заметь, этого я не делал. Он развернулся ко мне и склонил голову набок. Ты не такая, как я думал. И мне жаль, что с тобой это случилось, но теперь ты наконец дома, и мы должны поторопиться. Идём. Я никуда не пойду без своих ребят, нервно выдала ему бросая косые взгляды на парней. Мы команда, и я помню, ответил он. Но откладывать мы больше не можем. Что ж, раз так нужно, Призрак развёл руки в стороны и опустил. Его балахон распахнулся на груди и аккуратно сполз на пол. Казалось, что ещё секунду назад привратник парил в воздухе, не касаясь пола, а сейчас передо мной стоял высокий мужчина в белой, уже виденной ранее форме. Охнув, медленно опустилась обратно на стул, крепко сжимая в одной руке нож. Не бойся, я всё ещё недостаточно силён, чтобы вернуть себе своё тело, но близко к этому. Проекция практически идеальная. Про- прокц? Что? Проекция Сари. Ничего, это пока не важно. Итак, он развернулся к Кихире, и тот словно через его тело пропустили разряд, вздрогнул. С пробуждением следующий Он не стал уделять особое внимание Юде, лишь что-то пробурнял себе под нос, перешагнув его, и направился прямо ко мне. Приблизившись, остановился. Даю вам 5 минут, а потом нам необходимо продолжить наш разговор. Мне ещё многое нужно тебе объяснить. После этих слов мужчина направился в сторону двери, уже вполне натурально топая по полу каблуками сапог. Дверь между прочим открылась так же, как и дверь в странную комнату с саркофагами и удерживаемым там существом. Как только створка за привратником закрылась, я поднялась с места и опустилась на пол рядом с рыжим великаном. Йода? позвала я его, аккуратно косаясь лица пальцами. Йода, как ты? М-м. Протянул он с трудом разлепляя глаза. Пару секунд его мутный взгляд блуждал по потолку и, остановившись на мне, прояснился. В следующее мгновение он попытался вскочить, но я, надавив ему на грудь, заставила мужчину остаться на месте. "Ёда, всё в порядке. Мы в нашей комнате", произнесла максимально спокойно. "А где, хм?" Он захрипел и закашлялся, прочищая горло. "Хм, где этот синеволосый псих, что напал на нас?" «Не ши, как же я мог отрубиться в такой момент?» «Он снова в саркофаге, так что все в порядке. Как ты себя чувствуешь? Что-то болит? Повреждено?» Я внимательно смотрела на Ворда и следила за тем, как на его лице сменяются эмоции. «Мне кажется», — пробасил великан, — «что все в порядке, только...» Облезав пересохшие губы, он поискал что-то взглядом, а когда тот остановился на графине с водой, что стоял на столе, я молча поднялась и потянулась за полупустым стаканом, из которого сама недавно пила. Голова немного кружится. Ниши, простонал с кровати Кихира. Воды, я сейчас умру. Где мы? Чтобы я ещё раз так напёлся, Попытавшись перевернуться на бока, Суриц смешно взмахнув руками и ногами, полетел на пол, а я, не сумев сдержаться, загоготала, тут же вспомнив, как совсем недавно сама свалилась оттуда. Парень ещё что-то пробубнил и неожиданно быстро и плавно, именно так, как умел только он, поднялся на ноги. Где? Где оно? Оглядываясь и дёргаясь, словно кто-то мог в любой момент выскочить из стены, Кихера повторил. Куда оно делось? Хира чуть повысила голос и добавила в него командных ноток. "Успокойся, оно обезврежено". Поднявшись и сделав шаг ближе, протянула руку, указывая на кровать. "Приляг, пожалуйста, нужно осмотреть рану. Как ты себя чувствуешь?" Парень нахмурился, внимательно разглядывая меня с ног до головы и будто не доверяя своим глазам. Вытянув вперёд руку, он часто-часто замаргал и просепел: "Тари? Сари Лексон, поправила его. И хватит тыкать в меня пальцем, ложись. Парень медленно опустился на кровать, но вопреки моему указанию остался сидеть. Ты не слышал, Карими, протянула она, обходя препятствие. Мне нужно осмотреть. Со мной всё хорошо, Сари, ответил он уже своим нормальным голосом. Только плечо вот тут и в груди немного слабость, но жара нет. Отлично. Я подошла и склонилась над его плечом, осторожно прикоснулась там, где нападавший разодрал ему кожу. На месте рваной раны сейчас была покрытая засохшей корочкой и слегка воспалённая кожа. Выдохнув, прошептала: Удивительно, как всё быстро зажило, если учесть то, что стало с твоей ладонью. Где этот теневолосый гад? Харими пошевелил плечами, словно разминаясь, и поднялся на ноги. Ниши, где моя одежда? Оглянувшись, нашла аккуратную стопку вещей и, подхватив её, передала Кариме. Сама же вернулась к столу. Ребята, во мне необходимо поесть, а потом нам предстоит новый разговор с превратником, так что прошу. Пока я разглагольствовала, Йода сходил в ванную. Устроившись за столом на своём месте, великан недобро нахмурился, рассматривая разрезанный на куски окорок. Да, Йода, ответила на его незаданный вопрос. Я поел. «Привратник разгадал вашу затею и признал ее глупой, да и мне надоело ходить тенью недобитой. И да, мне тоже не нравится вся эта ситуация и не доставляет никакого удовольствия подчиняться его прихотям. А теперь кушайте», — пододвинула тарелку к кихира. Пока парни увлеченно жевали, рассказала им все, начиная с того момента, как появилась магическая дымка, и до того, как призрак скрылся за дверью.